«Но это разумнее, чем вовлекать соседей в кровавую бойню». «А нам это нравится. Нашим соседям тоже». Просто ответил Покнет. «Но почему вы так уверены, что разделить долину было бы хуже? Вы пробовали когда-нибудь?» «Это полный абсурд. Мы никогда не доверяли этим Виттенам, даже и не пытались. Только повернись к ним спиной, тут же перережут глотку и навсегда завладеют долиной». Если кто-то из нас и останется в живых, Малмана мы больше не увидим. Во всяком случае, в течение ближайшего месяца. Сражения у вас бывают только по первым числам? И ни у кого не возникает желания напасть, скажем, в середине месяца или в конце? У генерала стал такой вид, будто его оскорбили. Разумеется, нет. Не думаете ли вы, что мы дикие варвары? Возмутительная идея. Ах, ну вот мы дома. Впереди, в склоне холма, виднелась дыра, огромные деревянные ворота с искусственным резным узором были широко распахнуты. За ними виднелся хорошо освещенный туннель, около него стояла замеревшая ренга часовых. Слева располагался еще несколько входов, более скромных. Генерал провел Джон Тома и Маджо внутрь. Как всегда, Джон Тому пришлось нагнуться, чтобы не задеть потолок. Суслики и кроты, оказавшись под землей, смогли снять защитные очки. В помещении их ждали не участвовавшие в сражении соплеменники, те, кто занимался обыденными делами. Солдаты и мирные жители бурно приветствовали друг друга. Рядом висела, попискивая, резвилась молодая поросль. Ее возня изредка переходила в настоящую драку. Тоннели расходились во все стороны. Наконец и хозяева, и гости повернули направо и оказались в комнате, высота которой позволила Джон Тому распрямиться и помассировать уставшую ноющую спину. В зале стояло шесть столов, каждый окружали миниатюрные аккуратные стульчики, с каменного потолка свисали боевые знамена, а стены украшали копья и другое, более экзотическое оружие — В нескольких каминах, вытяжки которых уходили высоко под потолок, горел огонь, над пламенем висели котлы и чайники. Это офицерская столовая, объяснил Покнат и направился к центральному столу. Джон Том нашел подушечку и попытался на ней пристроиться. Стол был настолько низок, что всякая возможность использовать стулья для юноши исключалась. Прислужницы внесли блюдо с горами орехов и фруктов. Генерал разгрыз один орех и по-снайперски отправил скорлупу в стоящую посреди длинного стола общую корзину. Скоро комната наполнилась писком и треском, то и дело мимо пролетала ореховая скорлупа. У Джон Тома было такое ощущение, будто он очутился в автомате для попкорна. Мадж переключился на разговор с одной из служанок, предоставив генерала Джон Тому. «И давно вы воюете таким образом раз в месяц?» «Столько, сколько помнит история», — уверил его Покнат. «Нас это устраивает, и Виттанов тоже. Это придает нашей жизни смысл, в основе которого стремление обладать Малмуном». «Что же это такое Малмунд?» «Малмун» мягко поправил генерал и показал на камин, занявшись очередным орехом. На каменной полке покоился керамический шар диаметром фута три, ярко размалеванный красным, розовым и коричневым и покрытый белой глазурью. Из всех скульптур, виденных когда-либо Джон Томом, это была самая уродливая, если только ее вообще можно было считать произведением искусства. «Это Малмун, с гордостью сказал Покнат. Тот, кто побеждает первого числа, обретает его. Он — символ источников. Пока Малмун у нас, Виттены не смеют приблизиться к долине. Он здесь уже шесть месяцев, обладание им дается дорого, но от этого ценность Малмуна только возрастает. Джон Том ничего не ответил, так как вкушал в это время содержимое длинного тонкого ореха, которое стало наградой за долгую возню с крепкой скорлупой. «Мне кажется, я понял. Если вы лишаетесь Малмана, то теряете право на источники». Генерал важно кивнул. «Каждый раз мы берем его с собой на войну. Если побеждают Виттаны, они забирают Малман, чтобы владеть долиной целый месяц». Он усмехнулся, испытывая явное удовольствие от замешательства Джон Тома. «Наверное, сейчас они уже очень грязные». «Да что-то я не видел Малмун во время битвы», — заметил Джон Том. «Не думаете же вы, что мы можем подвергнуть его опасности?» — в ужасе закричал генерал. «Те, кто владеет Малмуном, помещают его в специальный контейнер подальше от вражьего глаза. Но здесь вы видите его во всей красе. Ничто не может его заменить. Он совершенно незаменим. Совершенно!» «Маленький кусочек блевотины». — прошептал Мадж. Выдру удалось отыскать на столе нечто алкогольное, и он осушал кубок за кубком с такой скоростью, что изящная луговая собачка сбилась с ног, наполняя его снова и снова. — О, Господи, следи за языком! — зашипел на Маджа Джон Том и улыбнулся покняту. — Поскольку мы чужестранцы, нам вряд ли пристало критиковать ваши обычаи, и не надо. Вкратчиво посоветовал генерал. Наслаждайтесь угощением, а потом идите своей дорогой. — Ну, расскажите о ваших планах. Он с любопытством посмотрел на исполинского гостя. Джон Том поведал собравшимся об их приключениях. Подземные жители все вежливо выслушали, хотя не поверили ни единому слову. Нет, некоторые доли истины в рассказах, конечно, присутствовали, и все без сомнения оценили историю с развлекательной стороны, неизменно сопровождая концовку каждого эпизода вежливыми аплодисментами. Были и другие развлечения. Посреди зала свалили в кучу нескольких распятых на кольях пленных Виттонов, так, чтобы леди, которые не занимались сервировкой стола, могли разорвать несчастных на кусочки. Это зрелище окончательно испортило Джон Тому аппетит, хотя хозяева восприняли происходящее с восторгом. Матш постоянно влезал с предостережениями, настаивая, чтобы Джон Том держал свое мнение при себе, потому что в чужой монастырь со своим уставом соваться бесполезно. И вообще, мало ли что им приходилось видеть в дороге. Завтра они отчалят, и не надо испытывать судьбу». Джон Том неестественно улыбался, делая вид, что ему здесь нравится, — Другого выхода просто не было. Наконец развлечения закончились, и все стали расходиться. Хозяева постарались раздобыть для гостя кровать нужного размера, чтобы Джон Том мог вытянуться на ней во всю длину. Постель была удобной, но заснуть ему никак не удавалось. Юноша ворочался и вспоминал все увиденное и услышанное за день. Сложившаяся здесь ситуация была бы совершенно неприемлема в цивилизованном человеческом обществе. Хуже, чем просто неприемлема. Она была гадкой, отвратительной, противоречила всякому здравому смыслу. Дальше так продолжаться не могло. Подобный порядок вещей не имеет права на существование. Неожиданно Джон Том принял решение.